Глава десятая. «Я ее видел, Петр Николаевич. Стоял в метре от нее, понимаешь?» Гурова рвало на части, и он сам не понимал причину своего возбуждения. «Первый раз, что ли, докапывается до истины? Нет. Так откуда же такое нетерпение? Ты успокойся пока», — посоветовал ему Орлов. «Попей водички». «Все это время мы могли спокойно ее достать», — продолжал полковник. Но не достали. Вполне резонно заметил Орлов. «Значит, ты уверен в том, что это она? Нужны доказательства. Имена-то у этих дам разные?» «Да Катя это. Кто же еще?» «Байрон лично мне сказал, что обеспечивал ее до тех пор, пока их не задержали. Этих денег ей хватило на переезд в Италию и на то, чтобы продержаться там какое-то время. Она спокойно могла склеить себе новые документы». Екатерина превратилась в Раису. Потом уже Петр Николаевич снова всплыла Третьяковская галерея. Дочкой Байрона обронила, что Раиса работает экскурсоводом именно в Третьяковке. Лехоев это подтвердил, но должность экскурсовода куда-то делась. Теперь Катя у нас уборщица. Да и та легенда, которой она накормила Лехоева, один в один повторяет ее отношения с Левинским. Это она, Петр Николаевич. Вот о чем я говорил вчера у себя дома, понимаешь? Я же помню, что галерея уже была. Какие обвинения ты ей предъявишь? Спокойно спросил Орлов. Ее никто не видел рядом с кудесником и немцем. Даже в больницу к Байрону ей удалось проникнуть практически незаметно. Далее, что покажет дактилоскопия, как думаешь? Найдутся ли ее отпечатки пальцев? Подождем, заявил Гуров. Будут результаты экспертизы, появятся и отпечатки. А если их нет? Когда нам это мешало?» Полковник пожал плечами. «Я могу обойтись и без пальцев». Байрон слил Катю с потрохами, сказал про медальон, но не про место, где тот спрятан. Она ищет его у старых знакомых, думает, что он может быть только у них. Не находят медальон у кудесника и тут же убирает его чтобы он ее не выдал по пьяни. С той же целью эта милая дама идет к немцу. Результат идентичный первому. Оба после отсидки были не в себе, если ты помнишь. Один и другой пропили мозги. Немец так вообще закидывался наркотой. Оба стали неадекватами. А она мало того, что напомнила им о прошлом, так еще и стала требовать свою долю. Разумеется, каждый из них вышел из себя. А для Кати такой исход был очень опасен. Теперь она будет окучивать незваного, услышит вечное «ничего не помню, ничего не знаю» и убьёт его, как пить дать. Наша клиентка не остановится, пока не найдёт этот чёртов медальон или не поймёт, что ей до него никогда не добраться. Вот что бы ты сделал, если бы был на её месте? Не говори, Пётр Николаевич, мы оба знаем ответ». Мы для начала пошли бы к тем людям, у которых он мог бы находиться. Если бы у них не оказалось то, что нужно, то наши поиски перешли бы в другой формат. Это были бы комиссионки, коллекционеры, даже музеи. Ещё вот что. Она на многое способна. Заметь, могла бы оставить всех в живых, но ей это даже в голову не пришло. Медальон этой даме нужен срочно». Она торопится, и я, кажется, знаю, почему». Орлов уже не задавал вопросов. Он знал, что Гуров сам себе ответит. «Байрон и Лихоев упомянули о том, что она жила в Италии», – продолжил сыщик. Пётр Николаевич, ты ведь можешь запросить в миграционной службе данные на эту Катю? Итальянская подданная. Не думаю, что лиц, имеющих тамошнее гражданство и носящих такое имя, в Москве будет пруд пруди». «Да ты с ума сошел, Гуров!» – взорвался Орлов. «Ты в своем уме? У меня что, в каждом отделе кум сидит?» «А что, не сидит?» – осведомился Лев Иванович. «Охренеть можно!» – генерал-лейтенант растерялся от такой наглости. «Нет у нас времени на официальные запросы, пойми ты!» – уперся Гуров. «Если эта Катерина теперь гражданка Италии, а в Россию приехала не на постоянное место жительства, а по визе, то, скорее всего, срок ее скоро истекает. Ищи потом эту особу по всему миру. Если же она вернулась домой окончательно, то все равно должна была обратиться в миграционную службу». Орлов нехотя взялся за трубку телефона. «Есть и еще одна причина не откладывать ее задержание», добавил полковник. «Это не незваных» марина левинская сейчас занимается в красноярске похоронами отца катя живет в ее квартире и следит за дочкой думаешь она сможет навредить девочке? зачем это ей осведомился орлов это непростой ребенок петр николаевич это внучка байрона начальник главного управления уголовного розыска был недоволен но отказывать подчиненному в помощи не стал он глубоко вздохнул Набрал номер и сказал, «Привет, Саша, не узнал меня?» «Ты же мой хороший. Ладно, прощаю, богатым стану и тебе одолжу». «Как дела-то? У меня тоже ничего нового. Послушай, Саша, тут такая заморочка!» «Жарко-то как!» – проронил Крячко и протянул бутылку воды Гурову. «Спасибо!» – сказал тот, сделал глоток, вернул воду Стасу и буркнул. «Идут!» Крячко всмотрелся в прохожих. «Да тут одни мамаши с детьми откуда-то, как на зло вылезали», – заявил он. «Какая из них?» «Справа красные кроссовки. Держит девочку за руку». «Если бы ты не сказал, то я даже не заметил бы эту неземную красоту», – сказал Крячко и иронически хмыкнул. Раиса действительно выделялась среди других женщин. Комбинезон она сменила на белоснежные узкие брюки балахон алого цвета. Сумка тоже была красной. Вся какая-то порывистая, летящая Раиса привлекала внимание. Некоторые граждане, скучающие на автобусной остановке, провожали ее взглядами. Но Раису пристальное внимание со стороны вообще не волновало. Она о чем-то болтала с четырехлетней Кариной. Девочка вдруг споткнулась. Раиса мгновенно подхватила ее, наклонилась, поправила пушистый хвостик на затылке. Было видно, что они отлично ладили и вполне доверяли друг другу. Но Гуров не повелся на это проявление заботы и доброты. Все могло измениться в любой момент. Раиса пока что чувствовала себя в безопасности, иначе не разгуливала бы в приметной одежде по Кутузовскому проспекту. С другой стороны, она обязана была подозревать, что ее уже ищут. Карина могла бы служить ее прикрытием. «Хорошо, что девчонки там не будет», – заметил Стас. «Да». Орлов был прав. Все обвинения Гурова строились на догадках. Все, что он узнал, ничего не значило без признания. «Это особо наверняка будет отрицать свою причастность к смерти двух человек». Это еще придется доказать. За гражданку Италии может вступиться консул. Если сегодня у Льва Ивановича не получится вытащить из Раисы все, что она скрывает, то все, что он сделал, не будет иметь никакого смысла. Раиса с Кариной скрылись из глаз. Гуров быстро взглянул на часы. «Вот и он», — сказал Крячко. К остановке медленно приближался Незванок. Обычный человек, тысячи таких же бродят по Москве. «Думаешь, он ничего не испортит?» – спросил Крячко. «Не испортит. Лев Иванович не был до конца уверен в правильности своего решения. Возможно, Незванову стоило бы назначить встречу в другом месте, где будет меньше людей. Но Раиса сама пригласила его в гости, и качать права в такой ситуации не стоило». Артем Незванов позвонил Гурову накануне вечером. Заметно волнуясь, он рассказал о том, что женщина из магазина сдержала слово и нашла его. «Как она узнала мой адрес?» – недоумевал Незванов. «Ты давал объявление о поиске работы?» – осведомился сыщик. «Давал. Значит, сам ей помог себя обнаружить. По номеру телефона можно много узнать о человеке. Ей с тобой чертовски повезло». «Ерунда какая-то», – заявил Незванов. «Или кудесник ей сказал. Он наверняка знал, где ты живешь. Дал наводку, описал твою машину. Остальное уже дело техники». Незванов остановился недалеко от остановки, выбрав место в тени. Он достал мобильник и уткнулся в него. Но даже издалека было видно, что это его мало интересует. Артем постоянно оглядывался по сторонам и переминался с ноги на ногу. «Помню, в армии в карауле стоял», — сказал Крячко. «До да жути отлить хотелось, а отойти нельзя было». Гуров не выдержал, улыбнулся. Он и сам, бывало, злился, когда подступала самый неподходящий момент. «Что уж тут говорить, со всяким случается». «Лева, я что-то не понял», — медленно произнес Крячко. Да, она не отвела ребенка в детский сад. Господа полковники наблюдали за няней маленькой Карины. Она приближалась к Незванову и все так же крепко держала девочку за руку. Это уже за гранью, не выдержал Крячко. Эта стерва прикрывается маленьким ребенком. Пойду один, решил Гуров. Срочно сообщи Орлову, что ситуация изменилась. Пусть всем передаст, что с ней ребенок. Тем временем Раиса уже направлялась к воротам, за которыми находилась закрытая территория внутреннего двора дома. Незванов шел рядом с ней. Катя все еще держала няню за руку. Лев Иванович пробежал несколько метров вперед и перешел на шаг, только достигнув ворот. Охрана была предупреждена и пропустила его. Он выглянул из-за угла и увидел, что Раиса и Незванов направляются вовсе не домой. Виной тому оказалась Карина, которая в припрыжку неслась в сторону ближайшей детской площадки. Это было на руку Гурову. Выждав пару минут, он неспешно направился к подъезду, в котором проживала Марина Левинская, уже находящаяся в Москве, совсем недалеко отсюда. Сыщик приложил к домофону электронный ключ, полученный от нее, и зашел внутрь. Поднявшись на второй этаж, Лев Иванович выглянул в окно и увидел Раису, беседующую с Артемом. Она ничего не подозревала, даже в сторону дома не смотрела. Гуров поднялся на седьмой этаж, подошел к знакомой двери, вставил ключ в замок, сделал два оборота. Дверь беззвучно поддалась и открылась. В лицо сыщику тут же пахнул сквозняк. Видимо, няня Рая решила проветрить квартиру, не стала закрывать окно или дверь балкона. Гуров вошел в прихожую, закрыл за собой дверь, подергал за ручку. В квартире было четыре комнаты. Он обошел каждую, не пропустил ни одного ящика, ни единой полки. Бельгийского браунинга образца 1906 года нигде не было. Полковник тут же позвонил Орлову и сказал. Оружия в доме нет. Скорее всего, она взяла и столет с собой. Да, похоже на то, согласился с ним генерал-лейтенант. Такие особы, как она, на свидания без оружия не приходят. Осмотрюсь еще раз. Не заигрывайся, посоветовал Орлов подчиненному. Они скоро заявятся. Помню. Мои парни на готове но в квартире ты будешь какое-то время один. Осторожнее там, сказал Пётр Николаевич. Убирая телефон, Гуров шевельнул плечом, чтобы ещё раз почувствовать кобуру. Окна квартиры выходили на внешнюю сторону дома. Под ними постоянно бился в конвульсиях многополосный Кутузовский проспект. Источник сквозняка обнаружился на кухне. Створки окна были открыты. Но сам проем затягивала противомоскитная сетка. Гуров взглянул на многочисленные баночки и коробки, которыми была уставлена вся кухня, и принялся осматривать их одну за другой. Закончив с этим, он перебросил свое внимание на настенные часы, духовку и посудомоечную машину. Потом Лев Иванович заглянул в ванную, обшарил туалет. «Где ты спрятал бы оружие?» – задал он вопрос самому себе. «Куда будет редко заглядывать Марина, и вряд ли полезет ее дочь? А черт его знает!» Он заглянул в детскую и пошуровал в огромном пластиковом дорожном суднуке, наполненном мягкими игрушками. Их было неприличное количество. Судя по тому, что на полу были разбросаны детальки от конструктора и книжки-раскраски, Пушистых мишек и зайчат Карина не жаловала. Однако, кроме них и скомканного шарфа тут больше ничего не было. Лев Иванович снова вернулся в комнату, служившую Марине спальней, принялся заново исследовать содержимое шкафа, но понимал, что теряет время, которого у него было в обрез. То, что он искал, вряд ли находилось перед его глазами. Покидая комнату, сыщик случайно взглянул на стену и заметил небольшое цветное фото в рамке из красного дерева. На него смотрели три улыбающихся человека. Сам Байрон и его дочь Марина выглядели молодыми и счастливыми. Гуров решил, что фотография была сделана незадолго до ареста главы семейства. Именно так, как на ней и выглядел Байрон в тот момент, когда Стас защелкнул на его запястьях наручники. Третьим человеком на фото была женщина, сорока с небольшим лет, полноватая, с карями, слегка на выкате глазами, русые волосы, гладко зачесаны назад. Один конец шали она небрежно перебросила через плечо на спину и устало улыбалась, глядя в объектив. Гуров практически не знал, как выглядела жена Левинского. Он даже имени ее не помнил. Марина сказала ему, что матери не стало вскоре после того, как отец отправился по этапу. Она так и не увидела свою внучку. Судя по всему, это было последнее фото семьи Левинских в полном составе. На груди покойной жены Байрона сыщик заметил небольшой круглый медальон на тонкой цепочке. Он был едва различим на фоне складок темной шали. Лев Иванович аккуратно снял фото со стены и вынул его из рамки. Он сфокусировал все внимание на украшении и с большим трудом, но обнаружил таки на нем едва заметную гравировку. «Так вот ты какой, северный олень!» – пробормотал Гуров. «Так вот почему!» Тут в замке загремели ключи. Полковник забросил рамку и фото под кровать. Сделал шаг в сторону, зашел за дверь и прижался спиной к стене. Он вынул из кобуры пистолет, превратился в призрака и внезапно вспомнил Левинского. Лев Иванович почти наизусть выучил их последний разговор, когда гонял кругами аудиозапись. Но меня зацепил именно медальон. Я не только поклонник викторианской эпохи, но еще и очень неплохой знаток того времени. Наверное, в прошлой жизни там жил. Такое украшение я пропустить никак не мог. Прятки по-викториански, беззвучно прошептал Гуров. Только не ищите меня в этой комнате. Сквозняк в этот раз оказался куда более мощным. Он подхватил дверь, за которой прятался сыщик, и с грохотом ее захлопнул. «Мамы еще нет?» – услышал он детский голос. «Еще нет», – ответила женщина. «А когда?» – Карина захныкала. «Скоро, малышка. Пойдем мыть руки». Все, что происходило за закрытой дверью, было слышно на удивление хорошо. Через минуту или две шум воды стих. «А теперь бегом в свою комнату и не высовывай оттуда носик ни в коем случае. Поиграем в прятки. Только ты не выходи, пока я сама тебя не найду. Хорошо?» — Да, — сказала Карина, унеслась в комнату и закрыла за собой дверь. — Проходи на кухню, — услышал Гуров. — Не стой столбом. — Не разуваться? — Гуров узнал голос Незваного. — Отлично. Пока что он делал все так, как и было надо. — Не надо, — ответила Раиса. — На улице сухо. Артем прошел мимо спальни. Раиса проследовала за ним. — Садись. Выпьешь что-нибудь? — спросила она. — Давай. Водки есть еще коньяк. Давай водку, сказал Незванов. Стукнула дверца шкафа. Думала, ты меня уже никогда не вспомнишь, сказала Раиса. Неужели я так изменилась? Да мы виделись-то всего пару раз, произнес Артём. Ой, да ладно, Раиса усмехнулась. Десять лет назад ты смотрел на меня как кот на кошку. Тебе показалось. Незванов отлично играл свою роль. Гуров даже ощутил укол совести. Артём казался ему тряпкой, но теперь выяснилось, что он был прекрасным артистом. «Налить ещё?» «Было бы неплохо». «Не гони», – посоветовала гостью Раиса. «Слушай, а чего это ты так себя смело ведёшь?» – с подозрением спросил Незванов. «Ты же тут прислуга, – сама сказала, – а всяким посторонним водку наливаешь». «Не прислуга». «Я присматриваю за ребенком», – поставила его на место Раиса. «Мне доверяют, меня ценят, а ты кто в этой жизни?» Она перешла на грубый тон и могла начать хамить Артему. Гурову не нравилось, что Незванов решил выпить. Он мог все испортить, но с этим уже нельзя было ничего поделать. «Есть разговор, Артем». «Давай». «Была у Байрона одна моя вещь». Он не успел передать ее мне, потому что вас задержали. Какая вещь? Пока что Незванов отлично справлялся с поставленной задачей. Недоумение он изобразил очень убедительно. Серебряная подвеска, медальон. Нет, Катя, я его не видел. А какой видел? Ни единого в руках не держал, ответил Незванов. Малыш, постарайся вспомнить, пожалуйста, пропела Раиса. Со стороны кухни Гуров услышал шуршащие звуки. Очевидно, Раиса решила воспользоваться женскими чарами. Некоторое время оба молчали, а потом Незванов сказал. — Не надо, Катя, я этого не хочу. Послышался звук бьющегося стекла. Женщина рассмеялась, очевидно, прямо ему в лицо. — Держи себя в руках, родной, — взмолился Гуров выведи ее из себя и закончим все это. Он был готов выйти из укрытия прямо сейчас, направить ствол ей в лоб и вежливо попросить лечь на пол. Сыщик знал, что диктофон, прикрепленный к худосочному телу незваного, записывает каждое слово. Ему было известно, что вход в подъезд уже перекрыт, а под дверью ждут сигнала крепкие парни из группы захвата. Орлов и Крячко — тоже находятся неподалеку. Все кончено. Хватит тянуть. Но в квартире находилась четырехлетняя девочка. Вряд ли Катя забыла свой браунинг в красной сумке. — Давай, Артем Петрович, — подумал Гуров. — Не молчи, а то запоришь все дело. — Испугался, значит, — с насмешкой произнесла Катя. — Или у тебя проблемы по мужской части? — Это ты убила Семена и Андрюху? — спросил Незванок. «Ты же мне не поверишь!» — сказала Катя. «Ты или нет?» — Низванов повысил голос. «Не ори на меня!» — оборвала его Катя. «Я не хотела этого делать». «А что ты хотела?» — взорвался Низванов. «Я же приехала только за подвеской. Напрямую спросила про нее у Андрея. Он был так рад меня видеть, что вылакал в одно лицо всю бутылку. Прикинь, я ведь сама ее привезла. Не знала, что ему нельзя». Что же он тебе сделал такого? Почему ты его убила? Андрюха же был весь больной, еле ходил. Он пообещал настучать на меня в полицию, а за молчание потребовал много денег, — ответила Катя. Так что другого выхода у меня не было. Сука ты! Да, — легко согласилась Катя с этим утверждением. А вот Сему я убрала, когда поняла, что мне конец. Пришла к нему, а там та же история, что и с Андреем. Пьяный, кулаком в лицо стал тыкать. У меня опять не было другого выхода. «Ты могла бы просто уйти», – сдавленно простонал Незванов. «А теперь их нет». «И тебя не будет», – заявила Раиса. «Сядь на место, слезняк. Включайся в работу. Вспомни все. Подвеска. Незванов». «Ты ее в глаза хоть видела, как она выглядит?» «Не видела. В том-то и дело». Но знаю, что она стоит огромных денег. Послушай, Незванов, если ты ее раздобудешь, то я с тобой поделюсь. Обещаю. А если не найду, то мне конец. Значит, ты тоже не в курсе. В голосе Кати прозвучало сожаление. Но как мне после такого тебя отпускать? Что, прямо здесь и грохнешь? В чужой квартире? Ребенок в соседней комнате. Незванов попытался пожить подольше. Карине ничего не угрожает, а вот насильник или грабитель, которого я случайно застала в этом доме, получит по заслугам. Он уже никому ничего не сможет. Гуров рванул на себя дверь, развернулся всем корпусом, выставил пистолетом и краем глаза заметил сбоку какое-то светлое пятно. Ребенок, крикнул Незванов и схватил за руку Катю, пытаясь завладеть ее оружием. Сыщик обернулся, бросился на пол, подмял под себя маленькую девочку, которая без разрешения вышла из своей комнаты. В ту же секунду слетела с петель крепкая деревянная дверь. Грохоча тяжелыми ботинками в квартиру ворвался спецназ. В то же мгновение за спиной Гурова прозвучал выстрел. — Уведите ребенка, — сказал полковник через пару минут. — Мать с вами? — Так точно, ждет внизу ответил спецназовец, протянул руку Карине и спросил. «Пойдёшь к маме?» Девочка испуганно отступила на шаг. «Подожди минуту», – попросил её спецназовец и снял шлем. «А так тебе не страшно?» Карина молчала. Она вроде бы вообще мало что понимала. Но Гуров знал, что это не так. Последствия дадут о себе знать, но позже. Сейчас девочка была просто испугана. Парень опустился рядом с ней на одно колено и поставил шлем на пол. «Слушай, не поможешь мне?» – озабоченно спросил он. «Не могу найти твою маму. Знаю, что она рядом. Может быть, во дворе тебя ждет? Точно, там. Пойдем со мной, посмотрим». Девочка согласно кивнула. Спецназовец посмотрел на Льва Ивановича и вывел Карину из квартиры. Наблюдая за этой сценой, Гуров подумал о том, что Марина Левинская теперь возненавидит его окончательно. На этот раз из-за дочери. Генерал-лейтенант Орлов вышел из гостиной, где шел допрос Кати, поморщился, провел ладонью по лбу. «Видал?» – он продемонстрировал Гурову руку. «Весь мокрый». «Да, жарко», – согласился сыщик. «Где тут у них вода?» Орлов открыл холодильник и достал бутылку минералки. Да ты чего, Лёва, такое дело размотал. Выдохни, теперь прокуратура пусть мучается, а ты отдохнёшь. Про отпуск-то, не небось, забыл напрочь. Гуров усмехнулся одним углом рта. Орлов был прав. Всё закончилось. Сыщик упал на пол, закрыл собой ребёнка и не двигался до тех пор, пока спецназовцы не сковали руки Кате. Но она успела нажать на курок, прежде чем Незванов бросился на нее. Пуля вошла в его левое плечо. Он навалился на Катю, которая не выдержала его веса, упала и уронила Браунинг. Гуров взвесил его в руке. Легкий, компактный пистолет, именуемый «Дамским». Незванов вышел из палаты не один. С одной стороны его поддерживала женщина, которая была на голову ниже Артема, далеко не самого высокого. — Ирина, — догадался Гуров. — Да, это я, — с готовностью ответила женщина. — Это мой знакомый, Ира, — сказал Незванов. — Я тебе про него рассказывал. — Ах, вот оно что! — Ирина улыбнулась. — Вы куда собрались? — спросил Гуров. — На перевязку, а потом гулять. Ему разрешили выходить на улицу, — ответила Ирина. Все бы ничего, но именно сейчас Гурову очень не хотелось делить Незваного с его женой. Он приехал ненадолго и очень рассчитывал на то, что им удастся поговорить наедине. Ирина посмотрела на мужа. «Ну что ж, вы погуляйте, а я пока белье поменяю», – нашлась она, но Гуров остановил ее. «Не нужно ради меня менять свои планы», – возразил он. «Я вот тут вам привез кое-что. Подарок от доблестной московской полиции. Стас тоже присоединяется к поздравлениям». Лев Иванович вручил Незванову сверток, который прятал за спиной. — Да вы что? — растерялась Ирина. — Зачем? — Так положено, — заявил сыщик и улыбнулся. — Артем, мы потом созвонимся, а на улицу сходите, не пожалеете. Только там прохладно, оденьтесь потеплее. Чуть позже, когда подъезжал к аэропорту, он в который раз подумал о том, что Незванов, по сути дела, спас ему жизнь, принял удар на себя. Этот невысокий, тщедушный человечек, порой сильно раздражающий своей манерой уходить в тень, в нужный момент принял важное решение. Не думал о себе вообще. Вот тебе и трус, слабое звено. Увидев Машу, Гуров пошел ей навстречу. Он хотел было даже на руки взять, но постеснялся. Она прилетела раньше остальных членов съемочной группы, потому что больше была в Берлине не нужна. Как нога с тревогой спросил Лев Иванович. Побаливает, хромаю, но уже лучше. Поехали домой, Лева, я так устала. Орлов повернул ключ в замке и подошел к столу. «Надеюсь, никто меня не захочет видеть», сказал он, «разливайте». Гур откупорил бутылку коньяка, разлил по стопкам. «Будем», – скомандовал генерал-лейтенант. Из закуски на столе были полукружие лимона, припорошенные сахарным песком, и здоровенные ломти арбуза, ароматом которого пропитались, наверное, даже занавески. Из приоткрытого окна пахло дождем, который заливал Москву третьи сутки подряд. Коньяк согрел грудную клетку сыщика. Он заново наполнил опустевшие стопки и сказал. Навещал недавно незваного. Молодцом держится. Жена рядом. На днях его выписывают. — Подружился с ним? — спросил Орлов. — Смотри у меня, Гуров. — Смотрю, не переживай, Петр Николаевич. — Мне вот что интересно. Где же все-таки тот медальон, который искала любовница Байрона? — проговорил Стас. — Екатерина Фоченце, гражданка Италии, — сказал Орлов. — Ты был прав, Лев. Она действительно не собиралась оставаться в России. Сделала себе туристическую визу и продлила ее чтобы задержаться здесь подольше. «Я так понимаю, что Лихоева она выбрала из-за квартиры, да?» – предположил Стас. «Скорее он её выбрал», – произнёс Гуров. «Влюбился, как мальчишка. В таких случаях любая кочка на пути любимого человека видится тебе скалой с острыми краями». «Да уж, не повезло мужику», – согласился Стас. «Всё время, пока тут была, она искала эту подвеску. В общем-то, да». «Ради нее и вернулась», — сказал Орлов. «В Италии ее ничто не держало. С мужем в разводе. Он ничего ей не оставил, кроме фамилии. Жила, кстати, в небольшом городке. Там легче затеряться. Работала, сюрприз, визажистом. Умела изменять внешность», — заявил Гуров. «Вот почему ее никто не смог описать. Она стирала свое лицо и делала себе новое». «Да, маскировалась хорошо» согласился с этим Орлов. Но работа особых денег не приносила. Начались проблемы с финансами. Госпожа Фоченце решила поправить свое положение с помощью серебряного кулона, медальона, подвески, как угодно называйте. Она была настолько уверена в том, что эта штуковина дорого стоит, осведомился Стас. Однако ей Байрон на мозги накапал, а она знала, что он врать не станет, сказал Орлов и отправил в рот кусочек лимона. «А чего она боялась, когда сбегала из России?» спросил Стас. «Ее что, преследовали?» «Тут не все так просто», ответил генерал-лейтенант. «Она засветилась, помогала сбывать краденое, была посредником между продавцом и покупателем». «Мы же всех скупщиков по тому делу взяли», проговорил Гуров. «И никто опять же о ней не упомянул», добавил Орлов. Так что есть на этом свете люди, которые думают, что она им должна. Скорее всего, эта женщина понимала, что рано или поздно ей напомнят о долге. «А кто ей сделал фальшивые документы на новое имя?» – спросил Стас. «Она контакты давать отказывается», – ответил Орлов. «Ничего, вытрясем». «Но она ведь как-то нашла нужных людей», – не отступал Крячко. «Каким образом?» «Да оставь ты это прокуратуре, бога ради!» – взмолился Орлов и посмотрел на умолкнувшего Гурова. «А ты чего такой смурной?» «Все в порядке», – очнулся сыщик. «Просто вспомнил одну знакомую. Увлекается коллекционированием, бредит ювелирными украшениями и даже ведет собственный каталог. Мне она сказала, что похожий медальон ей не встречался. Обычно это особо в курсе перемещений той или иной безделушки, Но вот медальон от неё ускользнул. В чём смысл этой новости? Не понял Стас. Медальона-то всё равно нет. Его же не нашли. Кажется, я знаю место, где он может быть. Однако не уверен в том, что мне будут там рады. О чём ты? О Марине Левинской. Я видел в её квартире семейную фотографию. Она там с отцом и матерью, на груди у которой как раз пристроился медальон очень похожий на тот, о котором Байрон говорил перед смертью. Но он даже не намекнул на то, где он может быть. «Спросить у Марины не судьба?» – поинтересовался Крячко. «Я бы первым делом подумал на нее. После ареста отца и смерти матери она так и осталась жить в крутой квартире, имеет средства на няню. Да чтобы я так жил!» «Ты для начала в своей квартире ремонт законч. посоветовал ему Орлов и сам наполнил стопки. «Разбирайте, товарищи дорогие. Гуров, ты где такой славный арбуз купил? Я вчера взял домой, а он внутри весь белый, только деньги выбросил». Марина так же, как и в прошлый раз, отошла в сторону, чтобы Гуров мог зайти в квартиру. Навстречу ему выскочила Карина. Она уже не смотрела на гостя настороженно. «Привет!» – поздоровался с ней Гуров. Повернулся к Марине и сказал, «Я вам арбуз привез. Куда положить?» Карина сначала покрутилась на кухне, потом заскучала и убежала в свою комнату. «Как она?» – сыщик посмотрел ей вслед. «Нормально. Дай бог». За окном, который день подряд, шел дождь. Марина отставила от себя чашку с недопитым кофе и спросила, «Вам сделать?» Гуров отказался и вдруг услышал, «Хотите выпить?» Такое предложение было неожиданным, но приятным. Однако Гуров был за рулем. А я хочу. На столе появилась початая бутылка вина. Лев Иванович заметил на полке еще две, но они были пока закрыты. Да, я сейчас пью, проследив за его взглядом, заявила Марина. Немного, но все-таки помогает уснуть. В противном случае я начинаю плакать. — Кажется, в этой истории дочь пострадала меньше вас, — сказал Гуров. — Как насчет того, чтобы обратиться к врачу? Он ждал отрицательного ответа, но Марина вдруг согласилась. — Знаю, мне надо восстанавливаться. Потихоньку, помаленьку. — Вы все сделаете правильно, Марина. — Но многое потеряю, — сказала она. — Я продаю эту квартиру. Не хотите приобрести? Отличные соседи, близко к центру. А то, что окна выходят на проспект, так на Кутузовский же престижное место. Вам отдам на миллион дешевле. По знакомству». Гуров не мог понять, что происходит. Марина снова встала на дыбы. Что он не так сделал? В каком месте не то сказал? «Я бы купил», — сказал сыщик и улыбнулся. «Но мы с женой пока этого не планируем». Марина закрыла кухонную дверь, взяла с полки сигареты, подошла к окну, распахнула его и щелкнула зажигалкой. Мне следователь все рассказал. Ее имя было не настоящим, проговорила она. Да, я слышал об этом. Я-то думала, что она просто хочет помочь мне с ребенком и немного заработать, а оказалось, что ей просто надо было попасть в папину квартиру. Ее отпечатки пальцев обнаружены даже на полках с моим нижним бельем, на плафонах под потолком. Она обыскала весь дом, рылась в нем, когда нас здесь не было, копалась, пока я была у папы. На очной ставке эта мерзавка твердила про какой-то медальон, но я впервые о нем слышу. Нет, не было в ней на этот раз ни агрессии, ни ненависти. Она бросалась на Гурова, желая найти опору и защиту. «Марина, вы действительно никогда не видели медальон, о котором говорила няня?» – спросил Лев Иванович. «Клянусь, можно вас на минутку?» Марина непонимающе распахнула глаза, когда Гуров открыл дверь, ведущую в ее спальню. Она переступила через порог в полном недоумении. Семейное фото было на прежнем месте. «Ответ вот здесь», – сказал Гуров. Марина взглянула на фотографию. «Не понимаю». «Посмотрите внимательно». Она вгляделась в снимок и спросила. «Вы про медальон, который у мамы? Ерунда. Папа подарил ей его перед самым арестом. Это был неожиданный для нее подарок, верно?» Марина опустилась на край двуспальной кровати. «Да», — сказала она. «Мама мне говорила, что он внезапно подошел к ней и сам застегнул цепочку у нее на шее». «Да-да, все верно». Она не ожидала этого. Господи, но ну откуда вы знаете? Сыщик помнил, что Байрон хотел сделать подарок своей любовнице, но узнал о том, что она ему изменяет. Поэтому презентовать ей он ничего не стал, хотя и пообещал сюрприз. А еще Байрон вспомнил про свою жену. Она во многом проигрывала любовнице, но не ее, а именно супругу он назвал верным боевым товарищем марина а где сейчас медальон спросил лев иванович она натянула на руки длинные рукава кофты и ответила мам больше его не снимала с ним ее и похоронили когда лев иванович вернулся домой мария уже спала гуров достал из кармана сигарету которую таскал там уже несколько дней вышел на балкон и наконец-то закурил через минуту он вытянул руку Стряхнул пепел и как завороженный смотрел, как он плавно опускается к земле и пропадает из вида.